Интервью с Арасио Лабате для итальянской газеты Ла Репаблика». Для Репаблика» — крупнейшая итальянская ежедневная газета, основана в 1976 году в Риме, придерживается умеренно левых взглядов, соревнуется за звание самой популярной газеты в Италии с де ла Сера». Главный офис расположен в Риме. Лабате. Что же заставило вас сосредоточиться на литературе во время учебы в университете? Без сомнения, часто говорят, что литература – это то, что связывает все важные для человечества понятия. В течение последних трех десятилетий или около того, студентов поощряли изучать науку, информационные технологии и бизнес, если они хотят обеспечить себя. Но каждая из этих областей изолирована в своих проблемах. Как правило, ни одна не затрагивает того, что выходит за рамки ее интересов и функций. В то время, когда я поступал в университет, для всех, кто хотел достичь некоторого понимания своего места в этом мире, а не просто получить профессию в специализированной отрасли, какая-никакая альтернатива коммерции и компьютеризации имелась. Я колебался. По какому же пути мне следовать? Меня, несомненно, привлекали философия, психология, гуманитарные науки и история, а также другие профессии, дающие широкую картину существования». В конечном счете я понял, что все они были объединены одним стремлением – всесторонним постижением литературы. Все, что имело для меня значение, и, возможно, все, что имеет хоть какое-то значение в жизни, было и оставалось предметом литературы. Даже те же науки, технологии и бизнес. Все, что могло привлечь интеллект и страсть человека, было связано с литературой. Не отрицаю, весьма своекорыстно так заявлять, но я не мог себе вообразить, зачем кому-то погружаться во что-либо, кроме литературы. Сегодня это может показаться наивным и устаревшим взглядом. Определенно кажется, что все остальное было отодвинуто в сторону, чтобы освободить больше места для науки, технологий и бизнеса как центральных забот обозримого будущего. На мой взгляд, Такое развитие событий – отказ от того, что буддисты объявили великим вопросом жизни и смерти. В каком-то смысле это понятно. Жизнь и смерть – довольно тревожные понятия. Тем, кто ищет по жизни одни лишь счастье и покой, следует держаться как можно дальше от литературы. Почему вы пишете рассказы о сверхъестественном? Есть ли у вас какие-либо верования, связанные со сверхъестественным? Хотя я сам и не верю в сверхъестественное, жанр мистика оккультных ужасов лучше всего позволяет мне выразить свои личные мысли и суждения относительно того, что значит быть живым, сознательным существом. Какие романы, прочитанные вами, повлияли на ваше творчество? Никогда особенно не интересовался романами как таковыми. Для меня важнейшими формами письма являются стихи и эссе. В большей степени, чем другие виды литературы, они кажутся лучшими средствами для исследования и самовыражения себя и своего взгляда на мир. Другие формы литературы, в некоторой степени обделенные как вдумчивостью, так и поэтичностью, меня мало привлекают. Английский писатель Грэм Грин, помнится, разделял свои романы на сугубо развлекательные и на так называемую «большую литературу». Возможно, из-за того, что в детстве я никогда не рассматривал художественную литературу как приятное средство скоротать время, я никогда не находил в ней развлечения. Да, все, что люди читают, должно быть в каком-то смысле интересным, в противном случае явление не просуществовало бы так долго. Однако мне одного этого недостаточно. Для развлечения я смотрю фильмы и сериалы, и эти формы концентрации внимания не обязательно уступают литературе они просто менее требовательны к умению человека концентрироваться. «Расскажите мне о вашем методе письма». «У меня нет методов, в том смысле, что я не следую определенному расписанию, не стремлюсь повысить продуктивность. Я писал лишь тогда, когда желание писать было по-настоящему острым, а оно обычно вызывается чем-то непосредственно связанным с моей собственной жизнью, и тогда уж писал где угодно, в любое время даже за рулем машины». Я знаю, что этот ответ звучит как претенциозное клише, произносимое кем-то, кто считает, что писательство каким-то образом стоит выше стремления к карьере. Но многие выдающиеся писатели использовали свою страсть к писательству как карьерное средство, и не меньшее количество этой страсти полностью пренебрегало. Эдгар Аллан По зарабатывал на жизнь как писатель. Франц Кавка занимался страхованием травматизма на производстве и писал только в свободное время. Ваше творчество имеет какую-либо конкретную привязку. Если вы к вопросу о том, какое место или регион мира занимает особое место в моем творчестве, я скажу, что не посвящаю себя какой-то определенной географии. Действие моих историй происходит в больших городах, маленьких поселках, а иногда и в совершенно фантастических пейзажах за пределами человеческого мира. Странные города, странные люди. Почему вы выбираете такие места и таких персонажей для своих историй? Как я предположил в своем предыдущем ответе, мои истории могут происходить где угодно, хотя они, как правило, происходят в каком-то странном месте. Что касается моих персонажей, я действительно склонен сосредотачиваться на людях за гранью той жизни, которой живут обычные люди, подразумевая почти всю человеческую расу. Без сомнения, причина этого в том, что я не самый обычный человек. Я не имею в виду, что я в чем-то лучше или совершеннее большинства людей. Во многих отношениях я довольно зауряден и неинтересен. Но любому, кто прочитал что-то, написанное мной, должно быть очевидно, что то, что я пережил в своей жизни, особенно определенные психологические и эмоциональные проблемы, заставили меня задуматься о кошмарном характере бытия. В общем-то, мало кто из людей не в курсе странных и ужасных аспектов своей жизни». Все отводят глаза от странного и плохого, но иногда их заставляют смотреть на то, чего они предпочли бы не видеть. Честно говоря, мне тоже навязывали подобный опыт. Кому охота погружаться в странное, ужасное, в сверхъестественное или попросту злое? Такие вещи не способствуют попыткам быть счастливыми или даже делу выживания. Но это не значит, что у нас есть большой выбор в том, кто мы есть и что мы испытываем. Само по себе это заявление является анафимой для подавляющего большинства ныне живущих, точно так же, как и для тех, кого уже нет в живых. Если бы это было не так, существование на этой Земле было бы совсем другим. Возможно, мы бы уже вымерли, но сам я так не думаю. Как биологический вид, мы прекрасно приспособлены к тому, чтобы не обращать внимания на то, что беспокоит нас больше всего. Какие фильмы ужасов входят в число ваших любимых? Я видел очень много ужастиков, но немногие из них входят в число моих любимых. Как и большинство фильмов, оцениваемых мной наиболее высоко, фильмы ужасов, которые я могу крутить снова и снова, были созданы в 1970-х и начале 1980-х. «Экзорцист», «Знамение», «Чужой», «А теперь не смотри», «Сияние нечто». Не только прекрасные фильмы ужасов, но и выдающиеся образцы кинематографа. Я знаю, что ни один из них не является для людей, называющих себя истинными ценителями страшного кино, сакральным. Для них это уровень новичка, а не знатока. И тем не менее, киноленты, созданные при участии таких личностей, как Хершел Гордон Льюис, Кофин Джой и даже Дарио Арджента, на мой взгляд, не являются шедеврами индустрии. Хершел Гордон Льюис – американский режиссер, сценарист, продюсер, создатель спецэффектов и композитор, в основном известен как режиссер бурлесканных фильмов-ужасов, таких как «Окровавленные стриптизерши» 1972 года. Коффин Джо – персонаж, созданный и номинально сыгранный бразильским писателем, режиссером и актером Хассе Махика Мариносом, аморальный маньяк-гробовщик с неншианскими убеждениями. Первично задуманный Мариносом как антагонист первого в Бразилии фильма ужасов «В полночь я заберу твою душу» 1964-го, Коффин Джо впоследствии появился еще в девяти фильмах, трех телесериалах, песнях, музыкальных клипах, комиксах. Персонаж был назван «Национальным пугалом Бразилии», считается иконой ужасов и культурной достопримечательностью этой страны. В силу популярности назван бразильским родственником Фредди Крюгера. Насколько большое значение вы придаете литературному стилю для достижения пугающего эффекта в ваших рассказах? Литературный стиль — довольно широкое понятие. У большинства писателей есть какой-то стиль. Вопрос только в том, что это за стиль. Я склонен давать предпочтение рассказам от первого лица, где рассказчик, типа довольно эрудированный и неплохо владеющий словами, Примерно того же ориентира придерживались, например, Владимир Набоков, Реймонд Чандлер, Бруно Шульц и Хорхе Луис Борхес. Где-то там же лирика Джакомо Леопарди, Филиппа Ларкина, Джима Морисона и Георга Тракля. Есть ли у вас любимый итальянский писатель? Я уже упомянул Леопарди. Еще одним итальянцем, который является, на мой взгляд, абсолютным классиком литературы, является Дина Буцатти. Его называют итальянским «кавкой», я бы сказал, что в чем-то он даже лучше «кавки». Мне нравится идея экзистенциальной литературы, но я не восхищаюсь писателями, которых чаще всего к этой категории относят, в особенности Жаном Полем Сартром и Альбером Камю. Буцати был не только мастером истории, которые вызывает беспокойство и навевают подозрения в чем-то сверхъестественном. Он также великий экзистенциальный писатель. Его короткие романы «Горец Барнаба» и «Татарская пустыня» наглядно подтверждают это, наряду с его многочисленными рассказами, исполненными черного юмора. Какое значение вы придаете смерти в литературе и жизни? В человеческом существовании нет ничего важнее смерти, если не считать страданий. Конечно, без смерти и страданий не было бы литературы. Их получение – это своего рода неравнозначный компромисс для всякого, кто высоко ставит литературу в своей жизни.